Я так волновалась за тебя. Ох, что ж, по крайней мере, ты в безопасности, сказала мама Кинукавы, которая пристраивает цветы в больничной палате, которая же рассеянно смотрела в потолок. Он был белым, но лучи клонящегося к горизонту солнца придавали ему легкий красноватый оттенок. Она все еще находилась под присмотром полиции. Когда ей стало легче, к ней было много вопросов. Но ее отец, известный человек в городе, Он позаботился, чтобы её лечили как следует. К ней стали допускать посетителей, как сейчас. Ты ничего не хочешь мне сказать, Котоя? – Мама. Да. Что со мной произошло? прошептала она. Не волнуйся, тебе не о чем волноваться. Он даже ни на кого не давил. В полиции сами обо всем позаботились. Они даже поговаривают, что тебе дадут какую-то премию. Катоя, нет, я имела в виду. Но она не пояснила, что именно. «Ох, это напомнило мне о Дзинкуне, неожиданно сказала мама. Взгляд Кото изменился. дзин а что с ним? Вроде он как ни с того ни сего решил заучиться за границей. А? Он приходил утром, сказал, что делают большой набор и что он уезжает немедленно. Просил передать тебе привет. Такой хороший мальчик. Он уехал, Да, сказал, что позже за его вещами кто-то зайдёт. Ты ведь дружила с ним, да? Будешь по нему скучать? Да, равнодушно кивнула Катя. В дверь постучали. Да, спросила мама и открыла. В холле стоял полицейский. Простите, но тут кое-кто хочет увидеться с больной. Вы не против? Кто? Говорит, дружит с вашей дочерью ответил полицейский, отступая в сторону, чтобы они могли увидеть девочку. Я Суэма Кадзука. Я говорила с вами по телефону. Ах, да, я тебя помню. Узнаю твой голос. Я хотела бы поговорить с Кинукава-сан, если позволите. Секундочку. Мама вернулась обратно в палату. Пришла твоя подруга, суэма сан Соэма-сан, если слишком устала, попрошу её прийти попозже. «Ух, нет. Я хочу её видеть. Пожалуйста, впусти её. И мама? Да. Можно мы поговорим наедине? Мама немного удивилась, но согласилась. Суэма Кацука вошла, когда вышла мама и закрыла дверь. Как ты себя чувствуешь? мягко сказала она, проследовав к стулу у кровати. Замечательно. Это хорошо, улыбнулась Суэма. За улыбкой ничего не скрывалось, поэтому Катоя немного расслабилась. Удивлена, не думала, что я закончу вот так, запиная сказала она. Ну да, пожалуй, немного неожиданно, очень мило ответила Суэмо. Но не так, как ранее. Ранее? когда услышала, как изменились мнения всех знакомых о тебе, Катоя опустила голову. Могу представить. Они были очень резкие. Да. Конечно, всё изменилось вскоре после того, как растеклась твоя воинственная легенда. Вот так меняется репутация человека. Улыбнувшись, Суэма щёлкнула пальцами. Когда ей почувствовала, как в груди разлилось тепло, она подумала, что Суэма права. Эта девушка совсем соглашалась. Спасибо, так э, ты пришла подержать меня? "Не", потрясла головой Суэма. "Я должна спросить тебя напрямую". О чём? Кто или что контролировала тебя? Я спросила Катю напрямую. Я знала, что тороплю события, но была уверена в своих действиях. Глаза которой расширились, но я не дрогнула. Я заставляю людей думать, что я жуткая. Я молча смотрела на неё. После длительной паузы она спросила: "Откуда ты знаешь?" долго объяснять, но я должна была что-нибудь сказать, чтобы она ответила. Эм, как я могу заставить людей выполнять свои приказы? Я не имею в виду что-то вроде эта смазливая девчонка слишком заносчива. Нет, я хочу сказать, что у всех есть хорошие и плохие стороны, в том числе и у меня. Чувствительное восприятие к одним вещам и абсолютно невежество к другим. У нас у всех есть какой-то баланс. Эй, я это поняла, когда меня чуть не убили. Человек, который собирался напасть на меня, был обычным парнем, с обычной работой, возможно, слишком обычным. Я много думал о том, почему он пытался меня убить, но у меня только одно объяснение. Он был слишком обычным. Всё, других причин нет. Я верила, что это и есть его баланс. Значит, твой баланс, как бы ты его ни называла, не сочетается с выбранным тобой путём. Конечно, я могу ошибаться, но Но каждый раз, как я начинаю говорить о таких вещах, то с удивлением понимаю, что это делает какая-то другая сущность. Несмотря на то, что я говорю, я ни на секунду не поверю, что котая не может сделать ничего странного только потому, что она такая милая девочка. Но если она это делает, то тут должна быть иная причина. Вот и всё. Глаза которой были всё ещё широко раскрыты. Кажется, она не подпадает под мою теорию. я и сама в ней до конца не уверена. Поэтому вполне возможно, это нормальная реакция. Давай на чистоту. Ты немного глупая и на самом деле понятия не имеешь, что значит быть красивой и богатой. Кем ты являешься? Было бы удивительно, если бы ты сразу это поняла. Даже я подумала, что это было слишком резко которая тяжело дышала. "Прости. Просто просто я сказала то, что думаю", извиняясь, произнесла она, которая повесила голову, но ничего не ответила. Я больше ни о чём не могла думать. После долгой паузы, которая наконец сказала: "Но, хм, но я я не не всё помню. С какого момента? Ты ведь однажды звонила мне, да?" Я знаю, что тогда была нормальной. Чуть позже это. Я правда не помню, что потом сделала. Сказала она медленно, но твёрдо. Меня вновь удивила её выдержка. Я так её критикую, а она просто сидит и выслушивает всё это. Поразительно. Сразу после того, как я тебе позвонила? Нет, немного позже. Ты сказала, что не видела Денисана, и я помню, как меня это беспокоило. Прости, это было ничего. Я точно, я пошла туда, куда всегда хожу, когда у меня бывает депрессия, и помню, как смотрела на небо, удивляясь таким простым вещам, как снег. Это последнее, что я помню. После этого всё как в тумане. Она выглядела очень печальной. Что это за место? После парк, недостроенный парк извлечений. Там есть башня, которая называется Лестница. Знаешь? Да, твой отец вроде имеет какое-то отношение к нему. Верно. У меня был ключ, но я туда ходила не потому, что у меня богатый папа. Её голос наполнился грустью. Прости. Пожалуйста, забудь, что я сказала. Нет, я не это имела в виду. Я просто думала, какая я глупая. Просто ребячество сказала она, опустив голову и задрожала. Я едва помню, как Денисан попрощался со мной. Мы больше не увидимся. Я знаю, но я ещё совсем ребёнок. Это так глупо. Её плечи затрепетали. Она казалась такой маленькой и одинокой. "Кинукава-сан, ты всё ещё любишь осука Дзина?" спросила я. Она потрясла головой. "Я не знаю. Я правда не знаю". Уже не знаю, но но она сжала простыню, слезы капали на кулаки. Но я хочу еще раз увидеть его, хочу, чтобы он улыбнулся мне, чтобы развеселил своим. Котой, тян, ты слишком легкомысленная. Ради этого я готова бороться". Я хочу, чтобы он доставал меня своими подколками. Она больше не могла произнести ни слова. Я крепко обняла ее. Затем молча привела в порядок её волосы. Не волнуйся, я что-нибудь придумаю, обещаю. Что-нибудь придумаю. я чувствовала, как её одиночество перешло ко мне вместе с дружбой. Когда я спустилась на первый этаж, моя подруга Месита Токо, с которой я пришла, подбежала ко мне. Ну, как она? «Тока, извини, но ты можешь пойти домой одна? Сказала я так резко, что звучало, пожалуй, оскорбительно. "Почему?" удивлённо спросила она, глядя мне прямо в глаза. "Я совсем не забочусь о её чувствах. Мне нужно кое-куда заскочить", выпалила я. "Куда?" посмотрев на лестницу. Я не могла больше ждать. Я должна идти немедленно. Я точно это знала. Я сошла с ума. Я лишь раз встречала этого человека. Но уже готова была его убить. Мне хотелось обвязать канатом его шею и притащить прямо сюда, чтобы он извинился перед кинукавой котое. Шума, постой, взволнованно позвала Тока. Как только я вылетел из больницы, на улице уже заходило солнце.